И тут она вспомнила. «Откуда ты знаешь, для чего я ехала в их машине? Я про вынашивание. Он ведь не мог тебе этого рассказать», сказала она с дрожью в голосе. «Знаешь, мне, наверное, лучше пойти». Девушка развернулась и быстро зашагала в сторону подъезда. «Стой, подожди!» окликнул её Сергей. Выскочил из машины, на ходу достал визитку из бумажника. «Да постой ты!» Детектив схватил Лизу за предплечье. «Пусти!» попыталась вырваться девушка. Он сунул ей визитную карточку в руку. Удостоверение показать? Лиза посмотрела на карточку. Покажи, нахмурилась она. Сергей достал синий ламинированный прямоугольник с склеенной туда фотографией. Лиза смотрела на него, а потом на Сергея. С обидой и злостью. Она чувствовала себя обманутой, обманутой в тот момент, когда она меньше всего этого ожидала. Я не обязана с тобой разговаривать, сказала она. Сергей согласился. «Ты права. Я не прав», — искренне сказал он. Он сразу перешёл к делу. Боялся, что Лиза развернётся и уйдёт. «Несколько лет назад убили двух девушек твоего возраста. Их тела нашли в Москве-реке. Обе знали Марину. Это, может быть, как-то связано с её компанией. Скажи мне, как давно ты её знаешь?» «Марину?» — удивлённо переспросила девушка. Сергей пристально смотрел ей в глаза. Не буду тебе врать, я был сегодня в том ресторане. В общем, он подбирал слова. Да, она, может быть, и не причастна вовсе. Ты понимаешь?» Лиза едва кивнула. «Я звонила ей после аварии, она не брала трубку». Лиза задумалась на секунду и добавила. «Много раз». «Лиза, ты не сердись». Ободрил её Сергей. «Скажи, а почему с ней? Я имею в виду, ты наверняка изучала компании, предоставлявшие услуги». Вот эти, Сергей осёкся, не желая обидеть девушку, вынашивания. Ну, ты понимаешь. Скажи, а почему она? Почему не в другом месте?» Лиза была напряжена. То ли сообщением о мёртвых девушках, то ли отсутствием связи с Мариной и неожиданным знакомством с частным детективом. «Она сама меня нашла. Подвозила меня на машине, когда я ушла из дома». Лиза посмотрела наверх, вспоминая. «Ну и денег вдвое больше». — Почему? — спросил Сергей. Лиза пожала плечами. — Условия разные в контракте. Ну, например, я должна была проживать в доме заказчика всё время беременности, строгая конфиденциальность и всё такое. Она умышленно не сказала, что в её договоре было прописано оплодотворение путём инсеминации. — Понятно, — ответил Сергей и коснулся её плеча. — Ты, если что, звони мне, — он указал на визитку. — Вдруг помощь понадобится? — Девушка ничего не ответила. Визитку забрала с собой. Лизе снова не спалось этой ночью. Она ни разу не выспалась в квартире Бориса. Сейчас она вспоминала его, его слова, сегодняшнюю аварию. «А может, это знак, как говорил когда-то Борис?» — спрашивала себя Лиза. «Конечно же, это сигнал того, что я не должна так поступать, должна вернуться к ребёнку». «К ребёнку». Я ведь его имени ни разу не вспомнила. Он для меня как маленькое безымянное чудовище. Мой сын. Мой Женька. Девушка решила вернуться домой. Завтра же утром. Не медлить. У неё жутко разболелась голова. Она встала. В поисках таблеток перерыла всю кухню. Наконец нашла небольшой пластиковый контейнер, в котором аскетично лежала обладка анальгина. Раствор зелёнки, бинт, непонятная коробка с надписью «Габапентин». Возвращаясь в зал, Лиза бросила взгляд на белую дверь, справа от входной. На ней всё так же висел чёрный уродливый амбарный замок. Девушка подумала, что Борис всё-таки очень странный человек, хотя и хороший. Жаль, что она его обидела. Но у него шансов не было. Неужели он не понимал? Глава 19 Прошлым вечером Сергей не позвонил Егору Ильичу. Не спросил о здоровье Анны. Специально. Хотелось подумать. Не хотел лишней информации. А если бы случилось что-то, выходящее за рамки, решил он, ему бы набрали сами. Детектив помнил, что сегодня будут готовы отпечатки пальцев официанта. Решил съездить к Петровичу и поговорить с ним с глазу на глаз. Он надиктовал патологоанатому сообщение, что приедет в первой половине дня. Получил короткое ОК и занялся завтраком. Понимал, сведений добыто критически мало, а догадок никаких. Только если чудила сама Марина. Он подумал, что большинство преступлений раскрывается по горячим следам. Через несколько лет, когда концы с концами не сведёшь, шансов ноль. Только если случайность. Сергей продолжал расследование, больше полагаясь именно на неё. В морге было прохладно. Бело из-за намытого хлоркой кафеля стену. И, как всегда, необычно вонючая. Петрович был у себя в кабинете, оставив прозекторскую санитаром. Сергей открыл дверь, потом постучал в неё, улыбаясь. «Можно?» — спросил он. Аркадий Петрович в это время разговаривал по телефону. Он взглядом и жестом поприветствовал товарища и предложил ему стул. «Конечно, Юлечка, конечно, моя сладкая, конечно, мой корешок!» Слащаво убеждал он её в трубку. «Я сегодня только с тобой. Подарки и цветы, всё к твоим ногам. Совершенно трезвый. Конечно, я помнил про нашу годовщину. Жди сюрприз. Целуй за меня, Машеньку». «Вижу, у вас всё хорошо», — сказал Сергей обрадованно. Понял, что не нужно будет тратить времени на ритуальные вопросы про семью. «Да уж», — патологоанатом развалился в кресле. «Ты представляешь?» — возмущался он. «Как всегда забыл про годовщину». «Теперь придётся не пить». Он взял со стола и закусил деревянный жёлтый карандаш. «А что, до сих пор не накатил?» — удивился детектив. «Одна порция виски перед вскрытием. Ты что, смеёшься? Я же профессионал. Человек-печень. Всё уже выдохлось давно». Он замолчал на секунду. «Но!» — вскрикнул он и бросил карандаш в стакан. «Жена — это святое». Сергей согласно кивнул. «Я даже и фамилию запретил менять», — гордо сказал доктор. «Только услышь, директор библиотеки Юлия Эдмундовна Корешок. Романтика! Представляю себе мою толстенную монографию с позолоченным корешком на столе в каждом морге. Смотрю на жену и знаю, что так и будет». Сергей засмеялся. «А название у монографии какое? Мозг и печень?» «На меня намекаешь?» — спросил Петрович, прищурившись. «Намёк понял. Давай к мозгам». Сергей приготовился слушать. «Во-первых, отпечатки того второго», — начал доктор. Остались. Правда, с твоими не сравнить. Так, как наследил ты, может, только дилетант или злонамеренный жулик. Но нам повезло. Сергей вспомнил о воле случая в его расследовании. «Звучит хорошо. А нам что-нибудь известно об этих отпечатках?» — оживился детектив. Петрович достал из ящика бумаги и подтолкнул их через стол Сергею. «Там данные клиента. Лет 10 назад он был судим за какую-то мелкую пакость. В смысле хулиганство». Причём изначально статья за вымогательство. Но адвокаты поработали, и гражданин получил пару лет условного срока. Причём его сняли досрочно. То есть адвокаты поработали с ним фишенебельно Больше не знаем о нём ничего. Петрович положил ноги на стол. Сергей полистал бумаги. Вчитался в первые строчки. «Вениамин?» — спросил детектив. «Так должен же быть Валерий». «Ну, знаешь», — скривился патологоанатом. «Если бы меня звали Вениамин, я бы, возможно...» Доктор сделал акцент на последнем слове. «Тоже называл бы себя Валерий. Он задумался на секунду, развёл руками и завершил. «А может быть и нет. Это личное дело каждого, мой друг. Или ты у него паспорт проверял?» «Проверим», — вздохнул Сергей. «Я бумаги заберу?» Петрович утвердительно кивнул и продолжил. «Во-вторых». Доктор снял с себя чепчик, обнял голову ладонями, положив локти на стол и стал постукивать себя пальцами по макушке. Сергей ждал, включив всё своё внимание. «За девушку эту третью взялись, но пока ничего нового. Моё мнение про укол в затылок им кажется чудовищным в смысле сложности выполнения, но они его не исключают. Им ничего не остаётся делать. Труп проверили на все возможные газы и соединения. Всё, как у всех, в пределах нормы». «И?» — спросил Сергей. «Да что «и»?» Петрович оставил свою полулысую голову в покое и снова натянул на неё колпак с весёленьким рисунком Губки Боба. Крутим, вертим, ищем нестандартные решения. Детектив положил руки на стол и придвинулся к собеседнику. Слушай, а что так рьяно взялись? Ты же говорил, там родители так себе, неплатежеспособные, спросил он. Петрович развёл руками. Да всё так. Может, твои менты сами инициативничают. Боятся маньяка. «Если его сейчас не поймать, он же продолжит». «А поймают, представь, что там, может быть, таких трупов несколько десятков. Это же не факт, что они всех выловили». Сергей понимал ситуацию. «А вот ещё что», — вспомнил он. «Эти девушки, прошлые, имею в виду». Он указал большим пальцем руки за спину. «Могли быть беременными. По моим данным, они были как-то связаны с компанией по подбору суррогатных матерей». «Нет», — протяжно возмутился Петрович. «Ты что, думаешь, я не отразил бы?» «Рожавшие обе, да. Но нет, не беременные, это точно». Он стукнул пальцем по столу. «Последняя, третья, так вообще не рожала. Не девочка, конечно. Но выход из цервикального канала характерной формы. Не рожала она». «Я тебя понял», — ответил Сергей и встал, чтобы попрощаться с доктором. Они пожали друг другу руки. Сергей напомнил про цветы жене. Петрович уверил, что уже. Потому что интернет правит миром. Сказал, уйдёт с работы пораньше, так как хочет попасть в ювелирку. Просил после четырех вечера его не беспокоить и, если будут какие-то вопросы, помнить, что у него сегодня священный день. Сергей обещал. Он отправился к официанту. Посмотреть, порасспрашивать, увидеть его реакцию на новые сведения, что были у Сергея в папке с бумагами. Официант выглядел хуже, чем в прошлый раз. На его лице лежало заметно больше тональника. Пластырь на переносице был шире, склеры глаз с красными полопавшимися сосудами. «Обострение!» развязно кинул Сергей пальцем, указав официанту на лицо. Или после прошлого раза чихнул неудачно. Мм, это вы? спросил официант, который снова выполнял обязанности бармена, протирал стаканы, наливал, приносил, получал чаевые. Как поживает Куклачев? спросил он в отместку. Сергей сначала не понял, а потом вспомнил, что рассказывал ему про свою квартиру. Да не Куклачев мой сосед, а его театр. Сергей пальцем указал на бутылку, а двумя указательным и большим показал порцию. «Я вообще кошек не люблю». «Вы теперь у нас каждый день будете?» — спросил официант Валерий. От дома дома-то не близко. Или новая работа в районе нашего скромного заведения?» Он налил детективу порцию и поставил рядом на салфетке. «Тебя зашёл проведать». Казалось, оба получали удовольствие от этой словесной перепалки. Бармен едва сдерживал улыбку. Его маленькие глаза шныряли по сторонам, как будто выискивали что-то или кого-то. «Ладно, давай по-честному». Сергей пригубил из стакана. «Я всё с тем же вопросом о моей завтрашней спутнице. Очень она мне нравится. Мне кажется, вы знакомы. Расскажи мне о ней». Бармен понимал, что этот человек пасётся в его баре-ресторане второй день не просто так, что-то вынюхивает, плохо разыгрывает из себя влюблённого. Стакан упёр, разговаривает как придурок, Но явно ему не соответствует, хотя бы по прикиду. Одет не то чтобы сильно дорого, но со вкусом. А повадки, как у владельца овощного ларька на Липецкой улице. И бело-красного спортивного костюма с надписью «Раша от Боско». Вдруг официант заметил, как Сергей замер с поднесённым к рту стаканом. Широко открыл глаза и уставился в экран телевизора в углу стойки. Он посмотрел в направлении взгляда. На работающем канале передавали полицейскую хронику. В кадре у высотного дома стояли две припаркованные машины. Одна — крупный синий седан. На его крыше лежал труп девушки. Его не было видно целиком. Лишь сверху, в неестественной позе, будто сломанная в колене, свисала часть ноги. Тонкая щиколотка и стопа, обутая в туфлю на высокой шпильке. Ещё в экране за милой, говорящей головой из пресс-службы была видна часть руки. Кисть с красивым маникюром, браслет на запястье блестел. но разглядеть его не представлялось возможным. Самое главное — вторая машина. Тоже седан. Audi А4. Красный, с номером, как у автомобиля Марины. Номер отчётливо виден. К счастью, на нём не было обычного размытия, которое журналисты часто используют при монтаже репортажа в таких случаях. Бармен, звавший себя Валерием, смотрел в экран секунд десять, потом повернулся к детективу, открыл рот и замер. «Звук включи!» — крикнул Сергей. Бармен бросился к телевизору. Схватил лежавший рядом пульт и стал быстро нажимать на кнопку. Индикатор звука на экране рванул вправо. Миловидная девушка, полковник из пресс-службы, рассказала, что сегодня в одном из элитных районов центра Москвы был обнаружен труп женщины 35 лет. Тело выпало из разбитого окна пятого этажа многоквартирного жилого дома. По уточнённым данным, это труп хозяйки квартиры. Причины падения женщины выясняются. Её имя не разглашается в интересах следствия. Когда начался следующий репортаж, бармен выключил звук. Переключил канал на музыкальный, медленно повернулся к Сергею и развёл руками в растерянности. «Это она?» — спросил Сергей. Бармен помассировал пальцами виски, одновременно несколько раз с силой зажмурил и открыл глаза. «Её окно показывали. Разбитое. Когда про центр Москвы говорили, быстро произнёс он». Официант достал бутылку с полки и плеснул себе водки в стакан. Выпил. Выдохнул. Сергей посмотрел на него и решил, что теперь можно играть в открытую. «Тогда рассказывай. Вениамин». Назвал он его настоящим именем. Бармен не удивился. Только его маленькие крысиные глазки зло заблестели. «Мент?» — спросил он. «Не совсем». Сергей помотал головой. Вениамин с недоверием и в то же время с безразличием к этому недоверию чмокнул губами. скрестил на груди руки. «Да я видел, как ты вчера стакан из-под коньяка спёр. Понятно же, что не домой чай пить». Он помолчал несколько секунд в ожидании вопросов. Сергей также молча смотрел на него. «Но Маринке я ничего не сказал. Мы с ней ни при чем. Сергей посмотрел на него из-под лобья и ехидно улыбнулся. «Ни при чем относительно чего?» «Относительно того, что ты там роешь», почти прошептал Вениамин, наклонившись к детективу. Он обеими руками опёрся о стойку бара. В левой руке держал стакан из-под выпитой водки. Краем глаза Сергей заметил, как пальцы бармена сжались. Поэтому она выпала из окна. Поинтересовался он и слегка отклонился назад. «Вениамин, расскажи мне, что не так? Я не мент, я частный детектив». Он достал корочку из внутреннего кармана пиджака, сунул её в лицо бармену. Тот внимательно прочитал содержимое. С его лица спало напряжение. Осталась задумчивость. Грусть. «Кому и что от неё надо?» — спросил официант, пожав плечами. «Так уж и ничего», — допытывался Сергей. «Откуда ты её знаешь?» Бармен опять злобно сверкнул своими маленькими глазками. Потом расслабился, хмыкнул. «Адвокат познакомил». «Адвокат? Ну ты же нарыл мои отпечатки. Всё равно ты бывший мент. Просто так в частный сыск не идут. Нужны связи в органах. Я прав?» Грустно улыбаясь, спросил он. Сергей молчал. Бармен ещё раз плеснул себе беленькой, Выпил, занюхал тыльной стороной ладони. У него тогда, как оказалось, было первое дело, я не знал. А он резинку на трусах рвал, чтобы выиграть. Умный, зараза, как квантовый компьютер. И странный такой, с особенностями. Заикается, картавит, без очков, как крот в подземелье. Мне условку тогда дали. Хотя я должен был присесть и не скоро выйти. В общем, он мне помог. «А при чем здесь Марина?» — перебил Сергей. «Он меня с ней познакомил. Она совладелица этого ресторана». «Была, в смысле», — поправился бармен. «Причём какой-то его малой доли. Остальные владельцы мне незнакомы, живут за границей. Всем рулила она». «Ты же сказал, она персонал подбирает, прислугу», — напомнил Сергей их прошлый разговор. Выпитое сказывалось, лицо бармена покраснело. Казалось, его мелкие черты ещё больше заострились, Он стал медленно моргать, то ли показывая своё равнодушие, расслабившись, то ли действительно опьянел больше, чем хотелось Сергею. «Персонал тоже», — кивнул Вениамин. Сергей решил, что разговор затягивается. Выжимать по капле информацию не факт, что правдивую он был не готов. Посмотрел на часы. «Давай я тебя сразу спрошу», — предложил он и продолжил, не дожидаясь ответа. «Скажи, а вот это вот всё про суррогатное материнство, дорогих клиентов, особые условия договоров с девочками, ты об этом что знаешь?» Бармен вздохнул, посмотрел на пустой стакан, поднёс к носу, потом отставил в сторону, наливать больше не стал. «Я видел, как ты уши грел, когда они в ресторане сидели. Ловко грел, правда. Были у меня сомнения, не стал афишировать». Он вздохнул и продолжил. «И такая услуга тоже была. Но там какие-то вечные проблемы, я не вникаю. Всё как бы тип-топ, никакой уголовки, но периодически то девчонки пропадали, то деньги не приходили, то ещё какая-нибудь муть. «А твоя-то какая роль?» — продолжал допытываться детектив. Вениамин склонил голову к стойке, словно приглядывался к пыли на столешнице. Дунул, вытащил белую матерчатую салфетку из кармана, подышал на полированное дерево, протёр тщательно. Сергей наблюдал за всем этим. Терпение его подходило к концу. А я бедовый, наконец закончил свои телодвижения Барман и верный. Добро помню. Этого адвоката уже нет с нами, а я при Марине остался. Слежу, перевожу, контролирую. Не понял. А адвокат с вами был? Заинтересовался Сергей. Барман потер подбородок, коснулся двумя пальцами пластыря на переносице, поморщился от боли. Ему не хотелось говорить лишнего, но он уже и так многое рассказал. С другой стороны. — думал он. — Марины уже нет. У Марины было много всяких дел. Девочки для удовольствия, спа-салоны, ресторан вот этот, опять же. Вениамин развел руками. — Ещё куча всего, что тебе, видимо, не интересно. Так вот этот адвокат организовывал ей финансовые потоки. Фирмы для оборота средств, счета, заходы, приходы. Я в этом не разбираюсь. Вот Налик в чемоданах возил, остальное не моё дело. Так что с финансистом в итоге, с адвокатом твоим? — спросил Сергей. Бармен засмеялся протяжно и тихо. «Прямо в кино попал», — подумал Сергей. «Сейчас будем смотреть «Лицо со шрамом».» «Слился он», — ответил официант. «Куда?» «Ну, он ведь как юрист ещё всем занимался. Решал все вопросы. А вот как раз, когда Марина притащила идею о суррогатном материнстве...» Он посмотрел вверх, будто припоминая. «Около пяти лет назад это было, а может, семи...» Адвокат с ней стал конфликтовать. Я думал, до драки дойдёт. Шучу, конечно, но недалек от правды. В общем, ушёл он. Куда не знаю, контактов не поддерживаю. Информация хорошая, — подумал Сергей. Но помогает мало. Слушай меня, следопыт, контролёр, перевозчик. Он повысил тон и в упор посмотрел на бармена. Несколько лет назад были убиты две девушки. Сергей решил, что немножко блефа может быть кстати. Они были связаны с Мариной и её компанией. по предоставлению суррогатных матерей. «Стоп, стоп, стоп!» — развёл руками Вениамин. «Детектив, ты меня, пожалуйста, оставь с такой информацией. Боюсь, её груз мне не посилен. Я простой официант в этом ресторане. Всё, что ты сейчас от меня узнал, это плод твоего воображения после выпитого виски». Он указал взглядом на стакан Сергея, который был почти не тронут. «А про неё?» — бармен указал рукой на экран телевизора. «Я знаю только, что это хозяйка заведения. Очень приятная женщина, кстати, опытная, хотя и в меру молодая. Ресторан у нас с проверки проходит ежегодно, начиная от пожарников и заканчивая налоговой. Про твоих матерей суррогатных мне неизвестно ничего, а ривидерчи!» Бармен указал на дверь. Раздосадованный Сергей достал деньги, визитку, бросил на стойку, посмотрел на свою карточку, потом на официанта, сказал. «Я же вижу, что тебя по новой приложили». Детектив указал на физиономию Вениамина пальцем. «Ты на месте Марины не хочешь оказаться, я знаю. Позвони, как надумаешь». В его кармане зазвенел сотовый. Он вспомнил, что долго не было звонка от Егора. Или от самой Анны. Приготовился к худшему. Глава двадцатая Лиза встала рано. Собралась быстро, потому что собирать было особо нечего. Всё уже давно лежало в рюкзаке. Просто вынула оттуда всё, нужное для душа, а после положила обратно. Она сидела на кухне, пила кофе, смотрела в потолок и думала, что будет дальше. Ночью она окончательно решила вернуться домой. К сыну и отчиму. Всё перевернулось. Почему? Потому что чужая смерть была совсем рядом. Она просто слегка коснулась своей могильной прохлады и полетела дальше. Унесла другую, не её. А может, потому что своя жизнь только начинается. Правда, как-то коряво. Не потому, что вокруг уродлива, а потому, что она, Лиза, видела всё окружающее таким мрачным и гнетущим. Теперь она хотела вернуться и всё поменять. Радоваться улыбке своего сына Женьки, тому, что отчим не пьёт, тому, что она учится и любит это делать, хочет строить своё будущее, видеть его, представлять, самой раскрашивать в яркие цвета. Она уже стояла у выхода с рюкзаком на плечах и мысленно прощалась с квартирой своего друга. Думала, нужно будет ему позвонить, поблагодарить. Лиза прожила здесь неделю с небольшим, но сейчас ей казалось, что провела тут полжизни. Настолько насыщенными были эти дни. Обводя взглядом прихожую, она заметила ключ на полу. Прямо возле тумбочки для обуви. Он выглядывал краешком головки из-под правой стенки. Лиза подняла его, повертела в пальцах. На нём был наклеен старый потёртый пластырь. Надпись на пластыре, сделанная шариковой ручкой, давно выцвела и не читалась. Лиза поняла, от чего этот ключ. Тепло улыбнулась, посмотрела на белую дверь кладовки, где Борис хранил свою научную работу. «Наверное, он выронил ключ из кармана и не заметил», — решила девушка. Поначалу она хотела сразу положить ключ на видное место, чтобы Борис увидел его, как только вернулся домой. Потом женское любопытство взяло верх. Она открыла замок и тихо, на цыпочках, как будто бы её кто-то мог услышать, нырнула в кладовую, щёлкнула выключателем на стене. Это был почти маленький кабинет. Стол, стул и даже старый стационарный компьютер. На столе лежала коробка. В ней несколько серо-жёлтых бумажных папок. Тех, на которых написано «Дело номер». А справа сбоку болтаются белые тесёмки. Лиза взяла верхнюю, открыла. В ней оказались скреплённые листы. Штук по пять-семь в каждом комплекте. На них было что-то напечатанное, на компьютере с пометками и правками от руки. Лиза не читала. Просто перелистнула несколько комплектов. В некоторых были копии фотографий, сделанные через копировальные устройства, всё больше женщины. «Интересно», — всё так же улыбаясь, размышляла Лиза. «О чём он пишет, этот гений юриспруденции?» Она не стала копаться в вещах своего товарища. Подумала, что раньше обязательно поступила бы так, но сейчас не хочет, потому что она ему благодарна и потому что он её единственный друг. Она решила больше Марине не звонить и забыть о её существовании. Лиза положила на тумбочку ключи от замка и входной двери, захлопнула последнюю за собой. Девушка не заметила дороги, давки в метро, моросящего дождя. Подходя к дому, она, не отрываясь, смотрела на окна своей квартиры. Взбежала по лестнице, думала, как обнимет своего отчима, затискает сына. Ей даже хотелось плакать от радости. С приятным усилием она сглатывала комок в горле. От этого улыбалась ещё сильнее. Быстро повернула ключ в замке, тихо, чтобы не разбудить ребёнка, вошла, щёлкнула выключателем в прихожей, загорелся свет. Казалось, все ещё спали. Она прошла в спальню, чтобы не шуметь, знала, что дед спит с внуком на случай, если тот проснётся. Но в спальне никого не было. Лиза решила, что отчим унёс её сына к себе в зал. Сняла верхнюю одежду, достала вещи из рюкзака, оставила в комнате, прямо на кровати. Также бесшумно прошла в комнату отчима. Там тоже никого не оказалось. Лиза испугалась. Ещё было рано. Не время для прогулок. Она прошмыгнула на кухню. На столе была начатая бутылка водки, рюмка, нарезанный серый хлеб. На полу, прислонившись к кафелю стены, сидел отчим в клетчатой фланелевой рубашке и спортивных штанах. Его голова была в крови. Глаза закрыты. Челюсть безвольно свисала. «Папочка!» — подскочила она к нему. «Папа, папа, скажи, что случилось?» — закричала она и упала рядом с ним на колени. Она прислонила ухо к его груди, чтобы послушать сердце, испачкалась его кровью. Сердцебиение не услышала, зато услышала, как отчим слабо хрипит, значит, дышит. «Где Женя? Где мой сын?» Она трясла отчима за плечи, тот стал хрипеть сильнее. «Доча!» — он тяжело дышал и говорил, еле двигая языком. «Я не пил, правда, доча!» Лиза смотрела на него умоляющим взглядом, слёзы скатывались по щекам. «Что случилось, пап?» «Украл. Он украл твоего сына», — хрипел отчим. Вдруг он захрипел резко. Потом его дыхание стало поверхностным, неровным. Больше он не отвечал. Лиза была в ужасе. «Кто мог это сделать?» — соображала она, теряя разум. «Кому нужен её ребёнок?» Тут её словно схватило что-то изнутри и сжало в одну мысль, в одно яркое воспоминание. «Вчерашний день. Авария. Дикие глаза Валентина». Его крик, её побег. Страшные слова вдогонку о том, что он не пощадит ни её, ни близких ей. «Что же теперь делать?» — нервно соображала она. «Отец в коме, а может, мёртв. Мне никто не поверит. Они никого не будут искать. А если и начнут, то неизвестно когда. Сначала будет дознание, недоверие, давление, протоколы...» Девушка схватила сотовый телефон, набрала скорую. «Алло, здесь травма головы. Она назвала адрес. «Да, жив, но без сознания». Ее что-то спрашивали в трубку. «Нет, вам первым звоню. Я не знаю про целостность черепа. Я не врач, я соседка. Дверь была открыта. Спасибо». Лиза понимала, что скорая в таких случаях приезжает с нарядом полиции. Ей нужно было скорее одеться снова и успеть убежать. Подстанция была в пяти минутах от дома. Лиза торопилась. Убегая, она вытирала свои следы на кафельной стенке кухни, отпечатки на ручке входной двери. Думала, зачем? Ведь она здесь живёт. Всё равно стирала. Потом выскочила за дверь и оставила её открытой. Выйдя на воздух, она перешла на другую сторону двора, села на скамейку и стала ждать. Скорая приехала первой. Из реанимобиля вышли три человека в синей униформе. — Менты, как всегда, опаздывают, — сказал один из них громко и прикурил сигарету. Подъехал наряд на Форде. Крякнул сиреной. Появились двое с автоматами. Что-то быстро обсудили с бригадой скорой, вошли в подъезд. «Здесь подъезды отвратительные, узкие. Тащить замаемся!» — прокричал тот, который курил сигарету. Теперь он затягивался быстро, почти не прерываясь, словно хотел насытиться дымом. Второй с ним согласился. «Тогда пусть платят». Он открыл задние двери скорой и выволок оттуда носилки.